Как завершить Фауста. Среда, 20 апреля 1825 года. Сегодня вечером Гёте показал мне письмо одного студента, в котором тот просит сообщить ему план второй части Фауста, он где намеревается со своей стороны довести до конца это произведение. Деловито, простодушно и откровенно он излагает свои желания и надежды, а под конец... Без всякого стеснения заявляет, что хотя новейшие литературные устремления и немногого стоят, но в его лице новая литература вскоре достигнет расцвета. «Доведись мне встретить молодого человека, вознамерившегося продолжить завоевание Наполеона, или молодого дилетанта Зодчего, который вздумал бы достраивать Кёльнский собор, я не счел бы их безумнее или смешнее этого юного любителя поэзии», столь ослепленного своей особой, что он решил, будто достаточно одного только желания, чтобы завершить Фауста. Я даже думаю, что проще достроить Кельнский собор, нежели продолжить Фауста в духе Гёта. В первом случае на помощь могут прийти математические расчеты. Собор зримо высится перед нами, до него можно дотронуться рукой. Но с какими мерками прикажете подойти к невидимому творению духа, неотрывному от индивидуальности его творца, к творению, где все поставлено в зависимость от «аперсю» примечания, краткое изложение, суждения мнения, французский конец примечания, и где материалом служит собственная долгая жизнь, а выполнение требует изощреннейшего мастерства. Тот, кому такая попытка представляется легкой или хотя бы возможной, Несомненно, человек бесталанный, ибо понятия не имеет о высоком и трудном, и я берусь утверждать, что если бы Гёте сам завершил Фауста, оставив разве что пробел в несколько стихов, то этот молодой человек и его не сумел бы должным образом восполнить. Не буду доискиваться, почему наша современная молодежь вообразила, что ей от природы дано то, чего до сих пор люди добивались лишь долголетним трудом и опытом, Но одно думается я вправе сказать. Ныне столь часто проявляющиеся в Германии тенденции дерзко перескакивать через все ступени постепенного развития вряд ли оставляют нам надежду на появление новых мастерских произведений. Беда в том, сказал Гёте, что в государстве никто не хочет жить и радоваться жизни. Все хотят управлять, а в искусстве не наслаждаться уже созданным, но непременно творить новое. К тому же никто не думает, что поэтическое произведение может споспешествовать ему на его жизненном пути, а напротив стремиться во что бы то ни стало повторить уже сделанное. И еще одно. Теперь не существует более серьезного отношения к общему, желания сделать что-либо для общего блага. Всеми владеет одна забота – как обратить на себя внимание, как добиться видного места в жизни. Эта ложная тенденция проявляется в любой области – Все как будто сговорились подражать новейшим виртуозам, которые выбирают для исполнения не те пьесы, что доставят публике чистое музыкальное наслаждение, но те, в которых можно выставить на показ свою блестящую технику. Везде и всюду индивидуум старается поразить толпу своим собственным великолепием, и нигде мы не встречаем честного стремления отступить на задний план во имя общего дела. Вот и получается, что люди, сами того не сознавая, работают плохо, небрежно, мальчики уже пишут стихи, продолжают их писать, став юношами в уверенности, что теперь-то умеют это делать, и потом уже зрелыми людьми приходят к пониманию прекрасного и с ужасом оглядываются на годы, погибшие в зряшных никому не нужных усилиях. А многим и вовсе не дается познание совершенного, Равно как и познание собственной несостоятельности, и эти люди до конца своих дней создают какое-то полуискусство. Разумеется, если бы каждому можно было своевременно втолковать, сколько в мире прекрасных и совершенных творений и какими качествами нужно обладать для создания того, что может хоть отчасти выдержать сравнение с ними, что из сотен нынешних стихотворствующих юнцов едва ли бы хоть один почувствовал в себе довольно упорство, мужество и таланта, чтобы спокойно и планомерно приблизиться к подобному мастерству. Многие молодые художники никогда бы не взяли в руки кисти, если бы вовремя узнали и поняли, что создал такой мастер, как Рафаэль. Разговор свернул на ложные тенденции вообще, и Гёте продолжал. Так, например, мое стремление к практическим занятиям изобразительным искусством было ложной тенденцией, ибо не было у меня к ним врожденного предрасположения, и развить его в себе я, конечно, не мог. Растревоженная восприимчивость к пейзажу, правда, была мне свойственна, отчего мои первые попытки в этой области и казались обнадеживающими. Поездка в Италию прекратила сладостные занятия пейзажем, мне открылись широкие перспективы, но это убило мою приверженность. Итак, художественный талант уже не мог развиваться ни технически, ни эстетически, а следовательно, растворились в небытии и все мои старания. Справедливо говорят, продолжал Гетта, что всего желательнее и предпочтительнее, чтобы людские силы развивались сообща. Но человек не рожден для такого развития, идти вперед должна каждая особь в отдельности, но стараясь при этом составить себе представление о совокупности всех людских усилий. Я подумал о Вильгельме Мейстере, где тоже говорится, что только совокупность людей и составляет человека, и что мы заслуживаем уважения лишь постольку, поскольку умеем ценить других. И еще мне вспомнились годы странствий, где Ярно без призывает заниматься лишь одним ремеслом – утверждая, что сейчас наступило время односторонности, и счастливым можно называть лишь того, кто сам это понял и разъясняет другим. Но тут возникает вопрос, какое же это должно быть ремесло, чтобы, с одной стороны, не приступать его границ, с другой, не ограничиться слишком малым. Тот, кому надлежит наблюдать за различными видами деятельности, судить о них и руководить ими, должен стараться по мере возможности глубоко вникнуть в таковые – Так для владельтельного князя или будущего государственного деятеля обязательно самое разностороннее образование, ибо разносторонность – неотъемлемая составная часть его ремесла. Точно так же и поэт должен стремиться к многообразному познанию, ведь материал поэта целый мир, и чтобы облечь его в слова, ему необходимо в нем разобраться. Но вот желание стать живописцем у поэта быть не должно – Его дело – воссоздавать мир словом, предоставив актеру являть нам мир в своих перевоплощениях. Проникновение в жизнь необходимо отличать от житейской деятельности, и еще необходимо помнить, что любое искусство, поскольку речь идет об его осуществлении, это нечто великое и очень трудное, и всю свою жизнь надо положить на то, чтобы дойти в нем до подлинного мастерства. Гёте, всегда стремясь к многостороннему проникновению, сумел в жизни все свести к одному. В одном единственном искусстве он неустанно растил и лелеял свое мастерство в искусстве писать на родном языке. То, что материал, который шел ему на потребу, был многосторонним, уже другой вопрос. И еще следует отличать подготовку к деятельности от деятельности как таковой. Подготовка прежде всего предполагает, что поэт всеми способами упражняет свой взгляд для восприятия предметов внешнего мира. Хотя Гёте и называет ложной тенденцией свои практические занятия изобразительным искусством, они тем не менее пошли ему на пользу, так как подготовляли его к поэтическому творчеству. «Предметностью моей поэзии, — сказал он, — я прежде всего обязан наблюдательности, постоянному упражнению глаза и, конечно же, знаниям, которые я благодаря этому приобрел. Не следует, однако, чрезмерно расширять границы своей подготовки. В первую очередь этому соблазну подпадают естествоиспытатели, — сказал Гёте, ибо для наблюдений над природой и вправду нужна гармоническая разносторонняя подготовка». Впрочем, поскольку речь идет о знаниях, неотъемлемых от той или иной специальности, надо всячески остерегаться ограниченности и односторонности. Поэт, который хочет писать для театра, должен обладать знанием сцены, дабы учитывать средства, имеющиеся в его распоряжении, да и вообще знать, чем следует воспользоваться, а чем лучше пренебречь. Композитор, пишущий оперы, тоже должен иметь представление о поэзии, и плохое отличать от хорошего, иначе он попусту расточит свое искусство. «Карл Мария фон Вебер», — сказал Гёте, — «не должен был писать музыку к Еврианте, а должен был сразу понять, что это никудышный сюжет, и ничего из него сделать нельзя». Собственно говоря, такое понимание — необходимая предпосылка композиторского искусства. «Равно и живописец обязан различать, какие предметы подлежат изображению, а какие нет» потому что того требует его искусство. «Вообще же, — продолжал он, — величайшее искусство и заключается в том, чтобы себя изолировать и ограничивать. Так вот, все время, покуда я жил вблизи от него, он старался уберечь меня от окольных дорог и все мое внимание направить на поэзию. Стоило мне захотеть несколько ближе ознакомиться с естественными науками, как он мне уже советовал до поры до времени это оставить и целиком посвятить себя стихотворству. Если я говорил, что хочу прочитать ту или иную книгу, которая, по его мнению, не могла способствовать продвижению по моему нынешнему пути, как он уже говорил, что никакой практической пользы она мне принести не может, а посему и читать ее не стоит. «Я растратил у уйму времени», — сказал он однажды, — на то, что не имело никакого отношения к моему подлинному призванию. Когда я думаю, что сделал Лопе де Вега, число моих поэтических произведений представляется мне ничтожно малым. Я должен был придерживаться только своего ремесла. «Если бы я меньше занимался камнями», — заметил он в другой раз, «и умел бы лучше распорядиться своим временем, у меня теперь...» были бы великолепнейшие бриллиантовые украшения. Он безмерно ценит своего друга Мейера за то, что тот всецело посвятил свою жизнь изучению искусства и, несомненно, приобрел в нем исключительные познания. «Я тоже рано стал этим заниматься», — сказал Гёте, «и едва ли не половину жизни потратил на изучение и созерцание произведений искусства, но кое в чем мне все же далеко до Мейера». Поэтому я остерегаюсь сразу показывать ему новую картину, а сначала стараюсь проверить, насколько я сам сумею в ней разобраться. Когда мне кажется, что ее достоинства и недостатки мне ясны, я призываю Мейера, который намного превосходит меня в зоркости и неожиданно открывает в ней совсем новые аспекты. Итак, я всякий раз заново учусь, что значит быть крупнейшим знатоком в какой-либо одной области – И что для этого нужно? В Мейере словно бы скопился тысячелетний опыт понимания искусства. Но тут поневоле напрашивается вопрос. Почему Гёте, страстно убежденный, что человек должен заниматься только одним делом, шел в жизни столь многоразличными путями? Как это получилось? Ответ, думается мне, может быть только один. Если бы Гёте явился на свет в нынешнее время... Когда поэтические и научные устремления его нации возведены и главным образом благодаря ему на ту высоту, на которой они сейчас находятся, у него, конечно, не было бы оснований пробовать себя то на одном, то на другом поприще, и он ограничился бы единственным и главным своим призванием. И не потому только что это было присуще его природе, старался он вникнуть в самые различные области и уяснить в себе положение вещей в этом мире. Тогдашнее время настоятельно требовало отчета во всем, что ему открывалось. Едва появившись на свет, он уже получил в наследство заблуждение и незрелость, дабы ему весь век трудиться, расправляясь с ними то там, то здесь. Если бы Ньютонову теорию Гёте не счел великим заблуждением, опасным и вредным для ума человеческого, разве же ему пришло бы в голову создать свое учение о цвете и целые годы труда посвятить этой побочной для него отрасли знания? Конечно, нет. Только правдолюбие, восставшее против заблуждения, подвигло его чистым светом озарить и этот сумрак. Почти то же самое можно сказать и об его учении о метаморфозах, в котором мы теперь усматриваем образец научной разработки темы, но и ею Гёте, конечно, не стал бы заниматься если бы видел своих современников на пути к этой цели. Даже к его многосторонним поэтическим устремлениям могут быть отнесены те же слова, ибо под вопросом остается, взялся ли бы Гёте когда-нибудь записание романа, если бы его нация уже имела своего Вильгельма Мейстера. Не исключено, что в таком случае он посвятил бы себя только драматической поэзии, Невозможно даже вообразить, чтобы создал и совершил Гёте, сосредоточившись на чем-нибудь одном, но, с другой стороны, окинув взглядом все его творчество, ни один разумный человек не мог бы пожелать, чтобы осталось несозданным то, к чему предназначило Гёте «провидение».